Глава 21. Сергей бежал со всех ног. Он несся по узким улочкам, постоянно сворачивая, но преследователи не отставали. Вот и настал тот самый конфликт с бандитами, которые крышуют нищих. Об этом столкновении Сергей уже думал и даже обсуждал со своими юными коллегами. Но все случилось неожиданно. Минут пять назад он пришел к заброшенной школе где находилась его временная штаб-квартира. Но вместо бомжей он нашел там следы погрома, кровь, брошенные вещи. Не успел Сергей понять, что произошло, как его обстреляли из огнестрельного оружия. Бандиты разогнали всех бомжей и устроили засаду на Сергея. Благо сработали защитные артефакты, и глава разведки Юсуповых смог выжить. И вот Сергей сейчас убегает, а за ним несутся сразу пять рамбалов. Что же делать, что же делать? Лихорадочно думал он, забегая в проулок. Впереди был тупик. Замедлившись, Сергей начал быстро шарить в своей поясной сумке. Нужно использовать подарок предка. Почему он раньше об этом не подумал? Совсем забыл. Сергей достал пентакль. Тот самый, что буквально вчера подарил ему глава рода. Он нажал на центр шайбы, влил туда каплю маны, и артефакт начал слабо сиять. Из пентакля повалил легкий дымок, что собрался рядом с ним в тучку и с хлопком превратился в здоровенную зеленую лягушку по пояс Сергею. Да, предок подарил своему верному помощнику личное магическое животное. Вчера, впервые активировав этот пентакль и увидев чудище, Сергей чуть не помер от ужаса, но сейчас он был готов к появлению монстра. «Защити меня!» — нервно попросил Сергей. В проулке показались трое бандитов с пистолетами. «Попался!» — рявкнул один из них, поднимая пушку. Лягушка квакнула и выстрелила своим языком. Красный жгут пересек пространство и врезался в лоб бандита, проломив ему череп. Не успели его коллеги осознать, что происходит, как лягушка уже понеслась вперед. Каждый ее прыжок покрывал несколько метров. Она в считанные секунды оказалась рядом с двумя бандитами и махнула лапками во все стороны. Ее кожа выделила слизь, которая превратилась в острейшие тонкие шипы и пронзила насквозь двух бандитов. «Те упали замертво!» Амине вместе с Николь удалось найти все нужные ингредиенты для ритуала поднятия нежити, и я начал его подготовку. Для проведения столь мощного и масштабного ритуала требовалась большая площадка, причем особая, выложенная специальным камнем. Такая площадка называется ритуальной основой. Раньше в замке было много мест с ритуальными основами, но все они за 800 лет пришли в негодность. В качестве места проведения ритуала я выбрал одну комнату на втором подземном этаже. Она была довольно просторной и раньше использовалась как одна из мастерских артефактора. Из комнаты убрали все лишнее. Двое новых родичей, один из них подмастерья, а второй мастер магии земли, принялись за работу. Они создавали специальные плиточные материалы, которыми потом выкладывали бетонный пол. Когда первая фаза была завершена, я приступил ко второй, созданию нужной смеси для рунических цепочек. На этот раз требовалось не просто смешать несколько ингредиентов и получить нужную жижу, а проделать многочасовую и невероятно деликатную работу, чтобы получить правильный состав. Раньше использовались древние методы, ступки, алхимические печи, Медленное варево на огне, многократное ручное перемешивание. Но благодаря современным технологиям мне удалось значительно облегчить этот шаг. Я закупил магический стабилизатор смешения, автоматический мешатель с кварцевыми лопастями и двухкамерный дистиллятор эфирных жидкостей. Стабилизатор сам выравнивал энергетические поля в емкости, чтобы ингредиенты не конфликтовали. Мешатель задавал нужный ритм перемешивания, а дистиллятор отделял лишние примеси и возвращал очищенный эфир обратно в смесь. Тем самым я сильно сократил время создания. Смесь стабилизировалась сама, а мне нужно было лишь контролировать параметры. Уже к концу следующего дня все было готово. Ночью я нанес два взаимосвязанных ритуальных круга и все нужные рунические цепочки а уже утром приступил к самому ритуалу. Первым делом нужно притащить сюда трупы. Самым сложным, как казалось, Амини и Марго, было перенести тело бронированной обезьяны. Они даже предлагали разобрать часть стены, но я в очередной раз продемонстрировал им полезность печати замка. Просто создал воронку, с помощью которой перенес труп монстра в комнату, Гигантская обезьяна рухнула в центр ритуального круга и застыла изваянием. То же самое я проделал и со змеей. Амина, Николь и Марго с восхищением наблюдали за всеми моими действиями. Я решил кратко пояснить им, в чем заключается суть ритуала. «У нас есть труп высшего монстра», — показал я на змею. «И труп старшего магистра», — кивнул на обезьяну. Как известно, любое заклинание поднятия нежити сжирает одну ступень. То есть максимум я бы смог поднять обезьяну с рангом магистра, а змею с рангом старшего магистра. Я сделал загадочную паузу и продолжил. Но у ритуалистов есть свои лазейки. Например, сейчас я подниму двух существ как одно целое. То есть я как бы распределю общую ценность этих двух существ между ними. «Очевидно, что ценность высшего существа во много раз превышает ценность любого старшего магистра. Поэтому обезьяна поднимется не магистром, а старшим магистром, хоть и слабеньким. При этом змея будет чуть слабее, чем могла быть, поняла Николь, но совсем немного. Да, это будет почти незаметно», — кивнул я. «Змея в любом случае поднимется старшим магистром на пике своих сил». А вот обезьяна значительно усилится, получив новую ступень. «А мы не можем добавить еще существ?» С горящими глазами спросила Николь. «Сейчас, после волны, нам будет несложно достать новые тела старших магистров за разумную цену». «Нет», — я покачал головой. «В таком случае ритуал усложнится многократно. Одно дело передачи потенциала одному существу, а совсем другое двум». Поняла, кивнула Николь. Так, теперь выйдите из комнаты, велел я. Мне нужна максимальная концентрация. Женщины покинули помещение. Я покрепче сжал жезл, потянулся к искусственному источнику и прикрыл глаза. Благодаря князю Белобородову я усилил свою душу и прямо сейчас смогу провести этот довольно сложный ритуал. Иначе у меня бы не получилось. Спасибо князю. «Я благодарный человек, поэтому всегда говорю спасибо». Хе -хе. Сосредоточившись, я начал читать заклинание. Оно было длинным и сложным, что неудивительно. На чистейшем языке Айтерна я призывал двух существ восстать из мертвых и служить мне. Пол под ногами засиял мерным темно-синим светом. Гигантские тела змеи и обезьяны начали покрываться серым дымом. Я продолжал читать заклинания. Мое тело светилось все сильнее и сильнее, выделяя волны энергии. А затем трупы монстров начали меняться. Обезьяна принялась скукоживаться, костяные наросты на ней разрушались, наслаивались друг на друга и спрессовывались. Змея тоже начала сильно сжиматься. Ее чешуйки принялись разрушаться, острые кости прорвали кожу и вышли наружу. Твари превращались в мертвых монстров. Прошло четыре минуты, и я, наконец, закончил. Серый дым, который обвивал монстров, вдруг стал угольно-черным, полностью скрыв существ. А затем раздалось два хлопка, и во все стороны брызнула зола. Вся комната покрылась ею, в том числе и я. Вытерев лицо, я увидел перед собой новых стражей. Первый страж... Существо из серой плоти и костей, отдаленно похожее на гориллу. Она стояла, опираясь на две мощные передние лапы, похожие на человеческие руки. Задние конечности были коротенькими и кривыми. Существо опиралось на кулаки и смотрело на меня, ощерив зубастую пасть. В глазах обезьяноподобного монстра горел зеленый огонь. Рядом с ним свелась в кольца костяная змея, Хотя нет, не совсем костяная. Между ее пластинками виднелись зеленовато-черные мышцы. Довольно жуткое зрелище. У этой змеи была костяная голова, и прямо сейчас она осмотрела на меня алыми угольками глаз, испуская волны некроэнергии. Обезьяна высотой была метра три, на два метра ниже своего оригинала, но, тем не менее, весьма здоровенная тварь. А змея в толщину как мое туловище, а длиной метров восемь примерно. Я отряхнулся, выпрямился и торжественно произнес. «Приветствую вас, мои новые стражи. Ваша миссия — защищать этот замок даже ценой своей жизни. Но до тех пор, пока не будет опасности, вы можете спать сколько захотите». Я достал пространственную иглу и ткнул ею в пространство, легко открыв проход в зал реликвий. По моей ментальной команде первой внутрь вошла обезьяна, а следом за ней заползла змея. Когда оба монстра вошли в зал реликвий, я шагнул следом за ними и положил ладонь на печать замка. Взяв под контроль зал реликвий, я начал слегка менять его. Плитка в некоторых местах отъехала в сторону, открыв несколько довольно глубоких проходов. В один из них заползла змея, Чем глубже в землю, тем мощнее энергия, которая поступает от природного источника. Для обезьяны я решил создать нишу в стене замка. В случае опасности она легко выберется из нее и сможет помочь родичам. А если в замке будет тот, кто имеет контроль над печатью замка, то он сможет создать пространственный коридор, чтобы горилла сразу вышла в нужном месте. Со змеей полегче. Ей не составит труда выбраться из зала реликвий. Сюда очень сложно попасть, но выйти не так тяжело. Особенно тем, кого печать замка считает союзниками. Закончив с этим делом, я вышел из ритуальной комнаты. Поел, немного отдохнул. Через час позвонила Амина. Сказала, что прибыл слуга рода Максимусов, чтобы проводить меня в Грецию. Вовремя я закончил с ритуалом. Я быстренько собрал свои вещи, решил захватить присную с собой на всякий случай, а также взял пространственную иглу. Этот артефакт оказался невероятно ценным приобретением. Спасибо князю Григориану. Да-да, я благодарный человек и всегда говорю спасибо. Через пару минут в дверь постучались. Я открыл ее и пропустил в комнату служанок, которые катили вешалку на колесиках с кучей одежды на ней. Приняв неизбежное, я позволил нанятому аминой стилисту подобрать мне пару костюмов. В первом я отправлюсь в Грецию, а во втором пойду на сам прием. Переодевшись, я взял некрошар и позвал Присную. В последнее время Присная была весьма довольна. Она гуляла по замку и пугала всех новых родичей. А во время волны ей вообще так привалило — что она до сих пор не может переварить сожранное, хотя прошло уже пару дней. Присная явилась ко мне, сейчас она выглядела невероятно похожей на обычную девочку с черными волосами и бледной кожей. Но за этой безобидной внешностью прятался монстр с пастью полной острых, как гвозди зубов. Еда? спросила она, склонив голову набок. Ты только одно слово знаешь? с любопытством спросил я. Чем сильнее монстр, тем лучше развит его интеллект. Особенно это касается гуманоидных, таких как Присная. К тому же она призрачная нежить, а значит была создана из души другого мага, что тоже добавляет ей человечности. Присная медленно кивнула. «Еда!» и затем, задумавшись, добавила. «Жратва!» Я хмыкнул и показал на некры шар: «Залезай внутрь!» — велел ей. «Тебе придется несколько дней побыть в тесном домике». Присной явно не хотелось выполнять приказ, но спорить она не стала. Обратившись черной дымкой, она втянулась в некрошар. Я убрал его в поясную сумку и, чуть задумавшись, решил взять несколько артефактов, которые Николь забрала из хранилища суповых шнайдеров. На самом деле там не было чего-то невероятно ценного, Все самое дорогое забрал себе этот козел Генрих. Хорошо хоть, что в зал реликвии он не мог войти без разрешения, иначе Вильгельм, управляющий их родом, сразу бы это заметил. Но в то же время мужик не стал наглеть и не обчистил вообще все. Наверное, торопился и боялся, что его засекут. Я вышел из комнаты и увидел Амину с небольшой сумкой в руках. «Я собрала вам несколько артефактов в дорогу», — сказала она, отдав мне сумку. «О, и какие?» — открыв ее, увидел внутри несколько предметов. «Пистолет?» Я вытащил небольшой серебристый пистолет. «Его купила Николь», — сказала Амина. «В нем три разряда, по силам равных атаки магистра». «Ого, неплохо. А это что за медальон? Защитный?» Да. Он создаст энергетический щит во время опасности. Тоже ранга магистра, но может защитить лишь от одной атаки. Потом ему требуется длительная подзарядка. Взрывные кольца, да, я вытащил три колечка. Так и есть, кивнула Амина. Помогут отвлечь врага, имеют мощность атаки мастера. Спасибо, этого будет достаточно. Я благодарно кивнул Амине, и мы пошли в сторону лифтовой комнаты. Там меня уже ждали Марго, Николь и взволнованные Илья с Эльвирой. Им предстояло отправиться со мной в качестве сопровождающих. Тут же находился незнакомец, высокий и смуглый мужчина с черными кудрявыми волосами. «Руслян?» — с сильным акцентом спросил он, оглядывая меня. «Да», — кивнул я. «Он заговорил на греческом языке, который я знал довольно скверно. Но кое-что понял». Мне предлагали проследовать за этим мужиком. Мы зашли в лифт и вскоре вышли на хрустальной площади Екатеринбурга. Дальше мы направились к междугородним лифтам. Там отстояли небольшую очередь и переместились сперва в столицу, а оттуда на самую границу империи. В этом городе уже работал лифт между странами. Чтобы использовать международный лифт, требовалось специальное разрешение. И у меня оно было, приглашение Максимусов заменяло это разрешение. Поэтому мы легко переместились в Афины и оказались на весьма шумном вокзале. Гид сказал, что у нас еще будет время, чтобы погулять в Афинах, и сейчас лучше отправиться в отель, который, кстати, по словам нашего гида, принадлежит роду Максимусов. Это премиум отель с множеством VIP-номеров и обслуживанием высшего класса. Меня поселили в одном из VIP номеров на верхнем этаже небоскреба. Илье и Эльвире достался более скромный номер, но по меркам обычного человека он все равно был невероятно роскошным. Пара была счастлива. После расселения мы с Эльвирой и Ильей решили осмотреть Афины. Род Максимусов предоставил нам собственного гида, говорливого старичка в широкополой шляпе. «Можем начать с оракула на холме Фемиды», — бодро предложил он. «Это место, где магически сохранена тень древней пророчицы». Говорят, если задать ей вопрос о судьбе, она ответит, но всегда иносказательно. Недавно один бизнесмен спросил про свое будущее, в итоге продал компанию, женился и ушел в монастырь. Затем он упомянул амфитеатр Ареса, Старинную арену, где до сих пор проводятся магические бои, ритуальные поединки и показательные дуэли. Была еще усыпальница Пандоры, которую местные считают проклятым местом. Внутри нее, по слухам, хранится труп младенца, сына богини. Туристам туда разрешено входить только с проводниками, а каждый тур сопровождается магами из церкви. Особо популярной достопримечательностью считалась яма преисподней. Отвесная трещина в земле, куда сбрасывали преступников времен Александра Некромага. Сейчас там обитают опасные чудовища. За небольшую плату можно наблюдать за ними с безопасной платформы, а за дополнительную — кинуть в пропасть зачарованное мясо и устроить мини-шоу. «Также советую огненные термы Гефеста», — сказал наш гид, подмигнув. Горячие источники с волшебной лавой, насыщенные энергией стихий. Полезно для костей и настроения. Идеально после дуэли или тяжелого дня. А еще можно заказать дополнительные услуги. Старик с намеком поиграл бровями и, не увидев у нас особой реакции, сказал в лоб. «Например, сочных милф. Я пользуюсь их услугами. Огонь. Ну как?» «Пожалуй, обойдемся без этих терм или как их», сказала Эльвира, бросив взгляд на мужа. Илья поспешно закивал. «За день мы побывали во всех этих местах, даже в последнем. Хорошая банька. Как говорит Бобер, кайф!» Достопримечательности вызвали у Ильи и Эльвиры кучу эмоций. Я же не особо впечатлился. Оно и неудивительно, учитывая, что я видел в прошлой жизни». Жалкая трещина с монстрами или бутафорная усыпальница, якобы богини и рядом не стояли. Единственное, что меня впечатлило, как в Греции не маги интегрированы в жизнь магов. Удивительно было видеть обычных людей с восторгом кормящих магических тварей. В той же империи гораздо меньше магических развлечений, доступных обычным людям. Вернулись мы в отель только ближе к вечеру. Уставшие, но довольные. Банька мне прям понравилась. Я переоделся в домашнее, поел и решил посидеть немного в интернете. Тут прямо в номере был свой компьютер какой-то навороченный. Только-только начал понимать, как он вообще работает, когда позади раздался сильный стук. Я встал и сразу же сунул руку в поясную сумку, чтобы взять некрошар. Затем раздался еще один стук и окно разбилось в дребезги. Рядом со мной появилась присная. снаружи номера завыла сирена. Битва началась очень быстро. Я даже моргнуть не успел, как в мою сторону устремились двое магистров, одетых в черное, с серебряными масками на лицах. Один был крупный, явно усилитель, с выпирающими мышцами. Он вытаскивал гигантский меч из ножен на спине. А второй, сухопарый незнакомец, Указывал на меня жезлом, на конце которого формировался темный серый шар. Явный истлеватель. Мой артефактный медальон мигнул и защитил от черной иглы, которая появилась непонятно как. Она врезалась в барьер, возникший перед моей грудью, и упала на пол, прожигая там дыру. Защитный амулет теперь бесполезен, он отработал свое» мысленная команда, и Присная резко бросилась вперед. Ее волосы взметнулись во все стороны и резко удлинились, закрывая монстра-девочку в коконе. Луч серой энергии врезался в нее и взорвал часть волос, но Присная уже уклонялась от меча здоровяка. Я достал пистолет, подаренный Аминой, и сделал два выстрела. Первый попал во внешнюю сторону бедра здоровяка, заставив его вскрикнуть, но от второго убийца резко уклонился. Присная неожиданно закричала, и мощная звуковая волна снесла усилители в стену. А в следующее мгновение вспыхнул темно-серый шар и отбросил уже саму Присную. Но защитница успела прикрыться волосами и не пострадала. Сухопар и начал читать длинное заклинание, вокруг него закрутилось сразу несколько энергетических колец. Возьми его на себя, приказал я. Этот гад явно пытается скостовать что-то мощное. Присная тут же бросилась на истлевателя и сбила ему каст заклинания. Между ними завязалась битва. Девочка пыталась достать убийцу длинными когтями, в то время как истлеватель быстро перемещался по комнате, создавая многочисленные серые щиты, лучи, топоры и серпы. Один раз он пытался бросить что-то и в меня, но позади присной появились черные крылья, которыми она чуть не снесла голову убийцы. А в это время второй уже очухался и шел ко мне слегка прихрамывая. Серебряная маска на его лице чуть съехала, но я все равно не мог различить лица. За маской виднелась черная ткань. Я сжал в кулаке пространственную иглу и встал в боевую стойку. Убийца даже не стал ничего говорить. Не засмеялся, не начал издеваться. Он просто резко рванул с места и атаковал меня мечом сверху вниз. Я уклонился влево и пнул убийцу по колену. Его нога отъехала в сторону, он чуть не упал и снова махнул мечом. Резко сев, я воткнул пространственную иглу прямо в раненое бедро убийцы. Лезвие меча пронеслось надо мной, я резко выбросил вверх ногу, врезав в челюсть усилителя. Клацнули зубы, его голова откинулась назад. Убийца отступил на несколько шагов и закричал от боли. Из его ноги фонтаном ударила кровь. Я усмехнулся и вытер пространственную иглу об одежду. С ее помощью я создал мини-портал прямо в бедре усилителя, аннигилировав кусок плоти. Перехватив поудобнее иглу, я резко бросился вперед. Убийца махнул мечом, но я снова ушел от его атаки. Неожиданно усилитель отпустил рукоять оружия. Оно полетело дальше, в сторону окна, а сам резко атаковал меня локтем. В этот раз я был слишком близко к нему, поэтому мне пришлось поднять обе руки. Раздался сильный хлопок, по нервам ударила боль, меня отбросило в сторону. Я перекувыркнулся несколько раз, но приземлился на ноги. Отряхнул руки. Больно, но терпимо. Убийца рыкнул и смазался в линию. Чудом я успел уйти от его кулака и снова попытался вогнать иглу в его бедро. Но в этот раз усилитель уже был готов и резко убрал ногу, ударив коленом. Я закрылся от удара ладонью, меня подбросило в воздух, дыхание выбило из груди. Убийца попытался поймать меня, но я перекувыркнулся и ударил его ногой по голове со всей силы, на которую был способен. Усилитель пошатнулся и отошел на несколько шагов назад. Я бросил в него два взрывных кольца прямо в лицо. Раздались взрывы, но это лишь отвлекло убийцу. Он просто прикрыл лицо рукой. Взрывы не смогли даже поцарапать его прочную кожу. Приземлившись на ноги, Я метнул пространственную иглу. Рискованно, но не вижу другого выхода. Убийца попытался уклониться, но не успел. Острейшая игла, вибрирующая от пространственной энергии, вонзилась ему прямо в ключицу и с хлопком раскрыла мини-портал. В груди здоровяка образовалась сквозная дыра, из которой захлестала кровь. Я, тяжело дыша, посмотрел в сторону второй битвы. Там секунду назад раздался громкий вопль, и прямо сейчас присная высасывала жизнь из почти убитого истлевателя. Да уж, эта монстра-девочка после недавней кормежки стала невероятно сильна и сейчас может считаться магистром на верхушке мощи. Я подошел к трупу здоровяка, подобрал иглу и снял с него серебристую маску, а затем черную ткань. Увидел лицо азиата заметил в наружном кармане небольшой гаджет, похожий на микротелефон, который слабо мигал зеленым цветом. Взял его, и в это время в комнату резко ворвалось несколько человек. Все они были вооружены пистолетами, а один держал в руках пулемет и был облачен в сияющий доспех. Я незаметно сунул гаджет в карман, медленно поднялся и сказал. Враги убиты, это мой защитник. Кивнул Присный, которая уже высушила из тлевателя. Девочка превратилась в дымку и вернулась в некрошар. Паладин опустил свой пулемет. Ко мне подошел серьезный мужчина, одетый в темно-зеленый строгий костюм. «Прошу прощения, господин Руслан», — произнес он. «Мы не смогли предотвратить покушение на вас. В качестве жеста доброй воли прошу, примите этот подарок». Он снял с шеи небольшой кулон, мерцающий загадочными символами, и протянул его мне. Я сразу понял, что это одноразовый защитный артефакт, способный отразить одну атаку старшего магистра. Ценная штука. «Так и быть», — кивнул мужику. «В знак уважения к Аврелию я приму этот дар. У меня нет претензий к роду Максимусов». Мужчина серьезно кивнул и передал мне кулон. «А это нормально, что на гости рода Максимусов нападают члены Ордена Убийц?» — поинтересовался я, не сдержавшись. «Конечно же нет», — нахмурился мужчина. «Но у нашего рода с этим Орденом давняя вражда. И будьте уверены, мы не оставим это нападение безнаказанным». «Надеюсь на вас», — улыбнулся я. «Меня перевели в другой номер, еще более элитный, чем прошлый». В нем стоял еще более навороченный компьютер, который я даже включить не смог. Махнув рукой на интернет, я лег спать. Завтра прием у Максимусов. Интересно будет увидеть сильнейших мира сего.